День второй. Будильник зазвенел в районе пяти утра. Я открыл глаза, скорее всего, только один глаз, в полном ощущении, что вчерашний день — это просто сон. Ничего из этого не было. Ни волнения на Курском вокзале, ни разговоров с охранниками контролёров, ни бега по платформам на вокзале Нижнего Новгорода. Ничего вообще. Фиолетовые стены гостиничного номера добавляли фарса и сюрреализма. «Где я?» «Зачем я вообще куда-то еду?» «Ну, вам точно знакома эта утренняя ненависть к себе и всему происходящему вокруг. Обычно после таких мыслей мозг просто уговаривает тебя остаться под одеялом подольше, поспать еще хотя бы полчаса, но оставаться в этой кровати мне точно не хотелось». Горячая вода не появилась. Пришлось надевать ту же одежду, в которой был вчера, так как лимит чистых футболок в портфеле не бесконечен поэтому ни к чему пачкать с собой свежие вещи. Я кое-как почистил зубы, быстро умылся, собрался наспех и выбежал из гостиницы. На улице уже было светло, что радовало. Я немного постоял, вдыхая свежий воздух и разминая шею. Обернулся, чтобы сфотографировать на память гостиницу, и только в этот момент смог увидеть надпись «Империя». Она была нарисована белой краской на мангале, который стоял под лестницей на второй этаж. Вот оказывается, что я должен был искать вчера в темноте. Двинул в сторону вокзала. Меня окружали сплошь счастливые лица, которые будто желали мне хорошего дня, и заодно извинялись за то, что так сложно было накануне найти гостиницу. Жаль только, что все эти лица были на плакатах. Вот депутат предлагает голосовать за наше будущее. Через квартал другой будущий чиновник просто улыбается и смотрит на меня, подмигивая. Сзади этого билборда десяток счастливых людей с пакетами и надписью «Модные люди» показывают мне лайк своими большими пальцами. Ближе к вокзалу меня приветствовала пара со стильными прическами на рекламе салона красоты «Дежавю», а рядом с ними предлагал зайти в гости мужчины с пачкой долларов с плаката «Деньги на любые нужды». Столько радостных и счастливых лиц, но ни одного живого человека вокруг. Слишком рано. Тогда, в 2016 году, все эти лица даже не догадывались, кто присоединится к ним через три года. Если вы после чтения этой книги загоритесь особым желанием доехать до Шахуньи, то на улице Свердлова, это соседняя с вокзалом улица, вам будет с прищуром улыбаться еще одно счастливое лицо. Иосиф Сталин. Сначала может показаться, что тут, среди этой бескрайней их тони, ему самое место, но не совсем. В 2019 году местные коммунисты установили мемориальную табличку в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. По словам самих коммунистов, жители многоквартирного дома, на котором висит портрет Сталина, единогласно поддержали инициативу, но саму доску прибили на высоте 5-6 метров, чтобы никто не пачкал и не видел, наверное. Вообще, по понятным причинам, памятников и мемориалов Сталину в России почти нет. Но вот у Шахуньи эксклюзив. Больше привлекать туристов нечем. А написано на табличке вот что. Эта улица ранее носила имя Сталина Иосифа Виссарионовича, выдающегося политического и партийного деятеля, героя социалистического труда, героя Советского Союза, генералиссимуса Советского Союза. Памятная доска установлена в честь 140-летия со дня рождения руководителя Советского государства. Чудесно, не правда ли? Если вы до этого момента, читая про этот странный город, интеллигентно сдерживались, чтобы как-нибудь забавно не исковеркать название города Шахунья, то сейчас, кажется, самое время. Но будьте аккуратны, старайтесь сочинять клички поселению только в своей голове, не произнося их вслух. Смеяться лучше тоже втихую, иначе оштрафуют. Как раз после открытия этого мемориала одна журналистка из Нижнего Новгорода предложила переименовать населенный пункт в более матерный вариант после чего суд оштрафовал ее на 70 тысяч рублей по статье о неуважении к власти. В рапорте подполковника полиции, приложенного к материалам дела, вот что было написано. «По мнению специалиста, слово, будучи индивидуально авторским новообразованием, отсутствующим в русском языке, содержит однозначные непристойные ассоциации за счет входящего в его состав обесцененного матерного элемента, и в силу этого является оскорбительным» неприличным словом, нарушением нормы общественной нравственности и выражает явное неуважение к обществу. К слову, через год эта журналистка совершила акт самосожжения. Вы, скорее всего, слышали об этом. Достаточно угнетающее чувство вызывает шахунья вне временное ощущение потерянности, одиночества и забытости. Я постоял на первой платформе у вокзала. Если бы я знал, как получать удовольствие от табака, я бы точно в тот момент выкурил сразу пару сигарет. Как будто бы они собирают все твои мысли в кучу, а потом ты выдыхаешь, бросаешь папиросу и идешь целенаправленно и уверенно в свой вагон. Вообще, курение за несколько минут до отправления поезда всегда выглядит очень выверенно, а от того кинематографично. Мне же пришлось просто постоять минут десять, а потом в голове самому себе сказать, «Ну пошли, что ли? Чего тут еще делать?» Ну, я и пошел. Чего мне еще оставалось делать? Впереди большая остановка. Киров. До него нужно проехать в двух электричках, между которыми перерыв в 15 минут. В вагоне несколько человек уже спали. Посплю и я. Поезд тронулся. Сегодня я видел самый красивый туман. Я проснулся в электричке на Котельнич-2 и от неожиданности долго тер глаза, думая, что у меня пелена на них. В конце концов понял, что за окном туман. Ощущение, будто поезд мчит не сквозь уже надоевший лес, а в молоке. Целиком. Причем в парном молоке. Пока спал, печку включили на полную мощность. Наконец-то. Хотя я думал, что случится это гораздо позже. За что мы все вообще любим поезда и электрички, если, конечно, брать исключительно метафизический аспект? За вот эту необычную атмосферу, которую воспевают писатели и поэты, но ощутить и нырнуть в ту самую мистику позднесоветской романтики электрических поездов не такая уж и простая задача. Она не открывается твоему взору сразу же, как только ты заходишь в поезд. Хотя, может, ты едешь всего лишь из Ховрина в центр Москвы. Погружение происходит долго и возникает только после отречения от привычных норм твоего существования. И вот сидел я в электричке, не до конца проснувшись, постоянно потирая глаза и высматривая туман за окном, и понимал всем нутром, что вот оно, то чувство, ради которого я и затеял все путешествие. Тогда я безумно радовался, созерцал и фотографировал все вокруг, получая удовольствие от чудесного окружения. Спойлер, накроет меня так еще несколько раз, причем гораздо мощнее, чего я тогда на второй день не мог даже предположить. На станции Ежиха в вагон вошла девушка лет 14, ярко накрашенная, с волнистыми волосами, в строгом костюме и с цветами. Вспомнил, что сегодня 1 сентября месяца. Школа у нее оказалась на платформе 781-й километр, хотя здесь было еще пустыннее, чем на Ежихе. Девушка сошла с поезда и пошла по широкой дороге в сторону леса, а я продолжаю ехать в Киров. У станции 781-й километр за лесом, судя по карте, находится поселок Комсомольский. Недалеко от железной дороги стояла не просто привычная приветственная табличка с названием «Место», а почти арт-объект. На толстом столбе висел большой желтый прямоугольник. Он был совсем пуст, хотя, кажется, на него можно клеить объявление. Сверху над ним был припаян алюминиевый красный знак серпа и молота, а сбоку отдельными буквами должно было быть написано «Комсомольский». Но некоторые буквы куда-то подевались, и читалось все как «Комс-мол». Как будто какой-то модный торговый центр. Численность населения здесь 813 человек. И да, там действительно есть школа. И заодно даже Дом культуры. Оба здания, что неудивительно для поселка с таким названием, находятся на улице Ленина. В отзывах на карте ко всем строениям пишет лишь некая Надюшка. «Школа замечательная, хорошие учителя, и все здорово». Последнее словосочетание вроде бы относится к Дому культуры, но, может быть, у девушки просто все хорошо. Можно даже сложить у себя в голове несколько фактов и представить, что та ученица, сошедшая с поезда с цветами, и есть Надюшка. Пока я думал об этой ученице и о том, каково вообще ездить каждый день в школу в другой город на электричке, я незаметно успел пересесть на вторую электричку до Кирова. Что я вообще знал о Кирове? И главное, что я хотел узнать о нем за те семь часов, пока я там буду? В основном из информации в голове существовали лишь теги-мемы. Вятский квас, кировский лес и заодно кировский суд, дымковская игрушка и старое название города «Вятка». Понадобится ли эта информация для быстрого знакомства с городом? Вряд ли. Поэтому, сойдя с электрички, я просто пошел, куда глаза глядят. Зачем-то они глядели на метровый знак «Я люблю Киров» у вокзала. Лучшее, что со мной случилось в Кирове, когда я решил сесть в первую попавшуюся маршрутку у вокзала и выйти, когда надоест ехать. Я долго стоял у вокзальных остановок, не понимая, куда мне хочется идти. Тогда я был еще слишком сонным. Десять утра все-таки. Маршрутные автобусы сменялись ежеминутно, стирая пейзаж остановки, но новые люди заполняли пространство очень быстро. Вместе с бабушками я вступил на ступеньку очередной маршрутки, заплатил мелочью и сел у окна, наблюдая за городом. Но, если честно, мне это быстро надоело. Одно дело, когда ты смотришь из окон поезда в бесконечно мелькающий смазанный холст, концентрируясь на недвижимом горизонте. Другое дело, когда маршрутное такси ползет со скоростью 10 км в час, останавливаясь каждые 15 секунд то у остановки, то у светофора, то перед пешеходным переходом. Выходит, очень скучное потребление информации. Я решил все-таки глянуть, куда я еду. Оказалось, вообще в противоположную сторону от центра. По карте ко мне приближался район под знакомым названием «Чистые пруды». Я подумал, что это будет как-то слишком постиронично выйти именно там, так как на московских «Чистых прудах» я был три дня назад поэтому выскочил на первой попавшейся остановке. Вокруг была грязь, покосившиеся резные дома и иногда проходившие мимо школьники и школьницы с недовольными лицами. Я решил двинуть все-таки в сторону центра, попутно знакомясь с городом и фотографируя все на своем пути. Дворы, прохожих, надписи и иногда свои ноги, которые уже непривычно сами шли и двигали пространство, а не ждали, когда колеса электропоездов довезут их до следующего города. Я чувствовал себя наравне со школьниками, у которых в этот день был праздник. С одной стороны, у меня тоже было ощущение чего-то нового, с другой стороны, буквально, на спине у меня висел большой рюкзак с техникой и одеждой, так что сзади меня можно было и спутать с учеником старших классов. Постепенно я дошел до центральных улиц и спустился по большой лестнице в сторону Успенского собора и Вятского-Успенского-Трифонового монастыря. Думал посмотреть палаты и запечатлеть учеников духовного училища, которое находилось здесь же. У них ведь тоже праздник, 1 сентября. Но мое внимание привлёк небольшой стадион под названием «Трудовые резервы», так, по крайней мере, написано в картах, стоящий напротив. Там дети тренировались, бегали, прыгали через скакалки и играли в футбол. Наблюдение за молодыми спортсменами, у которых весь фон в куполах, золотых крестах и белокаменных паттернах, стало для меня почти откровением. Я двинул дальше по историческому центру. Река Вятка, панорама противоположного берега с городским пляжем, на котором возвышается здание с многообещающей надписью «Титаник», смотровая площадка, Александровский сад, ротонды, памятник Петру и Февронии, палатки с квасом. Заполнив в голове воображаемый чек-лист среднестатистического туриста, было принято решение найти кафе. Пора уже было позавтракать, ну или пообедать, сложно было сказать. Зашел я в первое попавшееся заведение, которое внешне хотя бы не отпугивало. Название, к сожалению, уже не помню. Весь такой вдохновленный и преисполнившийся путешествием и новым городом — Киров, конечно, после шахуньи доставлял огромное удовольствие — я сел обрабатывать фотографии в ожидании кофе и еды. Но подстава пришла, откуда ее не ждали, так что все мои воздушные порывы вмиг заземлились вместе с воздушным омлетом, который мне вскоре принес официант. Чтобы было вкуснее, я решил привычным движением руки добавить перца. Что логично, я взял солонку с буквой «Пи», которая была нарисована так масштабно, что ее было заметно издалека. Кто бы мог подумать, что из баночки с буквой «Пи», которая, по идее, олицетворяет слово «пеппа», то есть «перец», с огромной скоростью посыпется корица. Я даже не сразу понял, что происходит. В итоге пришлось завтракать омлетом с корицей. Для себя решил, что это такая местная кухня. Хочу написать, что Киров — город контрастов. А с другой стороны, в России есть ли вообще неконтрастные города? Села только если. Гуляя по улицам, переулкам, проселочным дорогам, заходя в каждый встречный дворы открытые подъезды, я одномоментно пришел к выводу, что Киров — особенный. Сейчас попробую объяснить свою мысль, которая еще тогда витала неосознанно и несобранно, Как-то эфемерно, а через несколько лет стало еще более хаотичной. По прежнему опыту я делил все большие российские города на две группы относительно извечного вопроса «что делать?», а точнее, «что делать с ветхим и аварийным жильем?». Обычно местные власти либо сносят старые потрескавшиеся дома, возвышая на их месте новые муравейники или торговые центры, либо завешивают их огромной простыней, на которой плохо нарисован этот же дом в той версии, как его задумал создатель. Киров же решил пойти своим путем. Не знаю, будут ли читать эту книгу кировчане или просто фанаты вятки, но, если что, дисклеймер. Я был здесь всего лишь семь часов и просто сделал вывод через призму первого взгляда. Кажется, будто Киров замер. Особенно это четко ощущается в моменты, когда ты делаешь всего лишь шаг в сторону от основных дорожных магистралей. Во дворах старые, разваленные косые дома и здания просто стоят как резервные копии, как музейные экспонаты, как доказательство отсутствия времени. С ними вообще ничего не делают. Можно представить, что это своего рода консервация пережитого опыта, арт-объекты для мгновенного путешествия во времени к самим же себе. Своего рода детская комната в родном доме, в которую раз за разом хочется возвращаться. И чем старше становишься, тем сильнее она тебя манит. Причем здесь, в Кирове, в эти комнаты из детства можно свободно заходить и пробовать жить прошлым других людей, Большинство подъездов либо открыты, либо вообще не имеют дверей. Понимаете, о чем я? Кому я постоянно задаю вопросы? Я ж тут один. Киров, конечно, прекрасен, и тогда сразу был занесён в несуществующий на бумаге список городов для однодневного туризма. Но нужно было ехать дальше. Блуждая по центру и без особой помощи навигации, я решил пойти за дедом в пиджаке и с палкой, который со спины сильно напоминал Эдичку Лимонова. Он ковылял, конечно, медленно, но и мне некуда было спешить. Прошли с ним мимо магазина «Греция», входная дверь, в которой целиком обклеена несколькими слоями фантиков и оберток от продуктов, здесь продающихся. Обогнули палатку с надписью «Горячая выпечка», где стоял военный с оранжевым рюкзаком и вроде бы сочником. Посмотрели на перекопанную улицу и работающих в котловане ремонтников. Сам того не ожидая, я с дедом добрался до железнодорожного вокзала. До отправления электрички оставалось как раз порядка получаса. Я мысленно попрощался с моим новоиспеченным другом и махнул ему вслед. Надеюсь, он сейчас жив-здоров. Взял с собой каких-то иссохших булок, воду и вятский квас на память. Отвратительный напиток, если честно, какой-то чересчур сладкий. Впереди меня ждало шестичасовое путешествие до Болезина с быстрой пересадкой в другой поезд на станции Ярв. Пройдя по разбитому надземному переходу до нужной платформы, я зашел в электричку. Тогда для себя отметил, что врываюсь в вагон уже как будто к себе домой без прежнего трепета и волнения. Быстро привыкаешь к хорошему. В поезде меня уже ждал мужчина в кожаной кепке и такой же куртке, под которой располагалась свежая и выстиранная черно-белая рубашка с заряженными пуговицами на животе. Праздничный ворот и причесанные усы намекали на то, что у него выдался чудесный день. На соседнем ряду болтали две женщины со сложно определяемым возрастом, примерно как здание в Кирове. Напротив спали двое рабочих в оранжевых жилетах. В ногах у них стояла трехлитровая бутылка с водой. По крайней мере, жидкость была прозрачная. Поезд тронулся. Электричка Киров-Яр — это какой-то между собойчик. Нас тут в вагоне сейчас человек 10 Все сидят по одному, но каждый знаком, судя по всему, с половиной этой компании. Если на станции заходит новый пассажир, то он обязательно с кем-нибудь здоровается. Пошел дождь, капли которого еще больше размывали пейзаж за окном. Разговоры собеседников стихли Общая радостная атмосфера сменилась на меланхолию и потерянность. Электричка периодически останавливалась, но станции ничем друг от друга не отличались. Чаще это был небольшой настил старого асфальта с щебенкой. Вот тебе и станция. Как будто бы для машинистов сделано чтобы они не проехали мимо. О чем я и говорил? Мужчина сошел с поезда и забыл свой телефон под газеткой на скамейке. В итоге приходит кондукторша и кричит в свой телефон. «Да вот он лежит! Ага, забрала! Завтра тебе его отдам!» Насчет шестичасового путешествия до Болезина я вам, кстати, наврал ранее. По часам получается и правда 6 часов, но подъезжая к Яру, часы на телефоне и в ноутбуке автоматически перевелись на час вперед. Крайне странно пересекать часовые пояса на электричках. Еще страннее понимать, что поезд едет теперь в Удмуртию. И это всего лишь на второй день путешествия. В школьное время, изучая географию, казалось, что Удмурты живут за 3 земель, где-то по соседству с Чукчами. Интересно, из-за чего сформировалось такое представление? Из-за незнакомой фонетики названия, наверное. В Яре нужно было пересесть на очередную электричку. У станции красовался недавно построенный вокзал, на котором гордо и величественно красовались две буквы «Я» и «Р». Если бы я знал, что ждет меня дальше, я бы точно остался тут. Поговаривают, на самом вокзале есть отличные комнаты отдыха, которые, кстати, могут сдаваться на 6 часов или на 12, то есть не обязательно оплачивать целые сутки. В отзывах пишут, что здесь чисто, тихо, и даже персонал вежливый ходит. Но я сел на следующий пригородный поезд. Доболезено всего лишь полтора часа езды, За окном из-за темноты снимать было нечего, а рядом сидела лишь одна женщина, разгадывающая судоку, так что это время я отдал на чтение и подведение итогов дня. Главный вопрос пока, опять же, к самому себе. Куда делись вот эти все болтливые бабки и мужики, которым обычно нечем заняться, кроме как рассказывать рандомные факты из своей жизни? Где они все? За два дня только однажды улыбчивый мужчина в шляпе сказал мне «Ага», на мой вопрос, идет ли электричка до Кирова. Вот и все. Сам подсаживаться и заводить разговоры о погоде я пока не в состоянии, отчего сейчас, в почти пустом вагоне последние на сегодня электрички, я начал петь вслух несуществующие песни. Выходя из поезда в Болезино, единственное, чего мне хотелось тогда, не повторять вечернего опыта прошлого дня. Благо, единственная гостиница под названием «Астра» в поселке находилась прямо у вокзала. Но это не помогло. Найти ее было так же сложно, как и «Империю». Вроде бы вот здание стоит, но нет входа и даже намека на вывеску. Позже, кстати, оказалось, что в ноябре 2017 года, спустя 14 месяцев, на станции Болезина запустили социокультурный проект «Болезина.Мира», что бы это ни значило. По данным организаторов, всех пассажиров, проезжающих через станцию, стали знакомить с Удмуртией, Болезинским районом, культурой и традициями проживающих здесь народов. Могли бы и пораньше запустить. Мне как раз тогда не хватало немного помощи от местных. Смурная бабка, выглядывающая из окна, показала вход. Быстро заселился, широко не открывая глаза, чтобы не расстраиваться от вида интерьеров. Фиолетовые стены, фиолетовые батареи, фиолетовое белье. По центру маленькая кровать с тумбой. На подушке было сложено полотенце в виде распустившегося зеленого вафельного цветка. Вьетнамские флешбеки относили тело обратно в империю, как будто и не уезжал. Душ, о котором я мечтал вторые сутки, выглядел так, что перехотелось мыться совсем. Надпись на душевой кабинке с поломанной дверью «Нельзя выбрасывать в раковину окурки, семечки, заварку и прочий мусор» говорила об этом месте больше, чем любой отзыв в интернете. Первая электричка на следующий день стартует в 4.30 утра. Надо было срочно лечь спать. Хорошо, что бессонница меня не мучила, и я заснул за несколько секунд до того момента, как несвежее тело, Упала на несвежую кровать.